Меня больше устраивают обеды Лукула, чем болтасара вставил Густав Шкрета, прикрывая рукой тарелку. Вдруг, откуда ни возьмись, появляются на стене надписи, которые только пророк Даниил в состоянии расшифровать. Это же не конкурс кроссвордов, а совместный прием пищи. — Вот именно, — подтвердила Виндулка. — Поэтому, если вы не расскажете, кто такой Валтасар, я напишу на стенке все, что о вас думаю. Ержигеллер. Обернулся к Густаву Шкрете, тот бросил взгляд на писателя, писатель уставился в потолок. То есть, по их убеждению, союз с Аполлоном никогда бы не состыковались, если бы дамы управляли этими летательными аппаратами». Упоминается в Библии, — пояснил Ержи Геллер, — что когда вавилонский царь Валтасар обедал со своими придворными женами и наложницами, на стене появилась надпись, которая предвещала Валтасару скорую гибель. «А кто тут жена и наложница?» — воскликнули одновременно Янка с эреной Автор думает, как избежать прямых аналогий и аллегорий. Луч, пробивающийся сквозь тучи, олицетворяет собой надежду. Женщина с измерительными приборами — правосудия. Крест — страдание. Лев — царственность. пирвал скорую гибель Ержи Геллера. Автору становится скучно самовыражаться в конкретном художественном образе, и он придумывает для себя легорию. тупица. С Ержи Геллером мы больше не живем по соседству. Наш двухэтажный дом, построенный в смешанном стиле, сгорел от неосторожного обращения с сигаретами. Что же касается сада, то его изуродовали колесами пожарные машины, которые приезжали тушить дом. А в это время на частоте 257 передавали вагнеровский полет «Валькирий», и он звучал изо всех пожарных машин. Но хуже, что, по всей вероятности, вместе с домом сгорел Геллер, предположительно, в своем кабинете. И относительно гостей Геллера двух мнений быть не может. Они поганцы, сволочи и мракобесы. Скорее всего, это пьяный писатель задремал с недокуренной сигаретой, и под ним загорелся диван. Но вначале кто-то из новых родственников отравил Иржи Геллера. Во всяком случае, такого мнения придерживается Виндулка. Перед самым пожарищем Иржи Геллеру стало плохо. Он удалился к себе в кабинет и больше не вышел оттуда. Из-за смешных обвинений Виндулки, пирующие, не известили полицию, что в огне погиб человек. Странно, что и Виндулка не сообщила об этом. Поздним вечером того же дня Четверо гостей и Вендулка сели в поезд и отбыли на поезде в Прагу, так что разбирать руины дома ни у кого не было необходимости. И даже маски Иржи Геллера не нашли.